«Может быть, это они?» прошептал Владимир Петрович. «Кто они?» недоуменно спросил его помполит. Еолог растерянно глянул на Игоря Николаевича. «Что я делаю здесь, в этой каюте?» «Да еще в такую рань!» подумал он, мельком взглянув на часы. Первый помощник капитана силился припомнить, по какому такому поводу пригласил он к себе этого человека. Тут он заметил листки судовой роли, лежащие на столе, и решил, что, видимо, произошла путаница при оформлении документов. Чесноков собрал бумаги, поднял глаза на гостя и увидел, что тот уже стоит, прижимая к груди магнитофон. «Значит, мы с вами обо всем договорились?» С бодрым наигрышем в голосе проговорил Помполит, мучительно пытаясь вспомнить, зачем пришел в его каюту этот человек. «Да-да-да, конечно», — пробормотал геолог, пятясь к двери. «С вами уже того... договорились». «О чем? Ну о чем мы договаривались с ним?» — лихорадочно думал он. Вновь раздавшийся рев заставил их вздрогнуть. Теперь он слышался ближе. За дверью вдруг затопали, раздался торопливый стук, и, не дожидаясь разрешения, в каюту вломился четвертый штурман. «Игорь Николаевич!» — закричал он с порога. «Капитан просит на мостик! Ярмак на подходе!»